Глава 27 Кларк выглядел неплохо. Ну, для человека, который последние полгода только и делал, что умирал, находился в медицинской коме и которого несколько раз разбирали на запчасти. Он изрядно похудел. На лице залегли новые морщины, и костюм болтался на нем, как на вешалке, но это был все тот же старый, добрый Джон Кларк, и он снова был жив. «Привет, Боб!» «Привет, Джон! Ужинать будешь?» «Я на всякий случай заказала на двоих!» «Нет, спасибо!» Джон сразу прошел к мини-бару, достал из него бутылочку виски и вылил ее в стакан. «Я, собственно говоря, за этим и пришел!» «Пить? В твоем номере бар сломался?» «Нет, чтобы сказать тебе спасибо!» ухмыльнулся он. «Ты таки его нашла?» «Нашла! Но эта находка обошлась всем нам довольно дорого!» Кларк глотнул виски, сел в кресло, поставил стакан на столик. Я вернулась к своему ужину и отрезал себе кусочек стейка. «Техас, значит, и у кого он был?» «У какого-то левого чувака, которого тупо использовали. Он ликвидирован, блокнот уничтожен. Но к настоящему организатору всей этой фигни мы и близко не подобрались». «Так оно всегда. Истинные заказчики в подобных ситуациях предпочитают оставаться в тени». «Это ты сейчас фигурально выразился или намекаешь на передел власти?» — уточнила я. «Я бы не исключал такой возможности. Новый кабинет министров предпочитает хранить анонимность. Видимо, это происшествие их изрядно напугало». «Я могу их понять. Даже для меня это был очень неприятный опыт». «Боб, я не могу не спросить. Ты видела записи?» «Даже сфотографировать успела перед тем, как...» кто. — спросил он. — Смит. — Ты уверена? — Его почерк. Да и потом он этого особо и не скрывал. — Он это как-то мотивировал. — Не нравишься ты ему, Джон. Он считает тебя опасным, и наверняка он затаил на тебя после той истории. Джон промолчал и глупнул еще виски. — Будешь мстить? — Я тщательным образом обдумаю все свои варианты, Боб. Он теперь директор такс. Снова. — Мне сказали, что теперь ты директор такс. — Меня уволили пару часов назад, так что моя карьера оказалась крайне недолгой. — Они списали на тебя этот провал? — Сэ ля Идиоты. Отрицательный отбор в действии. — Фиг с ними, со всеми. И чем ты теперь собираешься заниматься? — Мне надо найти того, кого я не знаю, и познакомить его со своим топором. — Того, кого ты не знаешь? — переспросил Кларк. Я объяснила. Во время этого объяснения он взял из мини-бара еще одну бутылочку Джека Дэниелса. «Будешь работать со Смитом?» «Я еще не решила». «Это разумный ход. С ресурсами агентства поиски будут проще, чем если бы ты занялась ими в одиночку». «Да, наверное. Но это все довольно запутанно, ты понимаешь?» «Я понимаю. А где мориган «С мамой. Она забрала ее домой». «Хм, там наверняка лучше, чем в отеле», — я вздохнула. «Все, чего я хотела, это безопасности для неё. Проблема в том, что я не буду спокойна на этот счет до тех пор, пока не разберусь с тем, кого не знаю. У парника мне явно что-то личное, и пока он гуляет на свободе, угроза нависает над всеми, кто мне дорог. Мне очень хотелось вернуться домой, пока море окончательно меня не забыло. Но я не могла этого сделать до того, как разберусь с делом». Блокнот мы искали полгода. Сколько же времени потребуется на то, чтобы найти типа, который забрал его у Аманды? «Прости за то, что я тебя во все это втянул». «Забей, Джон! Не ты, так кто-нибудь другой бы меня во что-нибудь втянул. Ты же знаешь, я постоянно влипаю в какие-то истории». Я вспомнила про индейцев, которые вышли из джунглей и сидели передо мной на лавке в Белизе, называя при этом меня своей богиней. Оттуда все равно пришлось бы валить, и город, наверное, был не самым плохим вариантом. По крайней мере, здесь все было в порядке с медициной, да и заплатили мне неплохо. А то, что меня периодически пытается убить, так это в любой точке мира может произойти. Так что дело не в Джоне, дело в моих сложных взаимоотношениях с местным мирозданием. А Кларк лишь выступил проводником его воли. «Ладно», — сказал Кларк. — Я обещаю тебе, что ни при каком раскладе не буду трогать Смита, пока ты сотрудничаешь с ТАКС. — Месть — это блюдо, которое следует подавать холодным? — Кларк пожал плечами. — Я тот еще повар. Я понимала что если Кларк сцепится со Смитом, вся эта история выйдет на новый виток. Но я все равно не считал, что мне стоило утаить от Джона информацию о том, кто внес его фамилию в черный блокнот. Кларк был моим другом, а Смит был тем, кем он был. Оба они взрослые мальчики, и я надеюсь, что они сами во всем разберутся. «Ты не подумывала о том, чтобы уйти на покой?» – поинтересовалась я. «После всего, что было, ты заслужил это, как никто другой». «Я подумывал об этом лет семьдесят назад. Или восемьдесят. Я точно не помню. Я даже как-то пытался, но очень скоро выяснилось, что не вижу себя в отставке». Что ж, это можно понять. И для него это тем более сложно, куда сложнее, чем для обычного человека, учитывая, что его период дожития может оказаться очень уж длинным, если не бесконечным. Чего еще ожидать от человека, которого даже при помощи черного блокнота прикончить не удалось? Возьми хотя бы отпуск, съезди куда-нибудь, развейся. Я уже достаточно отдохнул. «Пока ждал твоего возвращения, но не волнуйся, я же обещал, что отложу свою вендетту, пока вы не закончите». «Значит, уже решил?» «Нет, пока еще не решил», — сказал он. Кларк тоже не мог не понимать, что если он прыгнет на тени веков, они в не останутся. Готов ли он развязать с ними полномасштабную войну? «Как там в Техасе?» «Как и везде. Все сложно». Однако, с учетом последних событий, я начинаю думать, что, может быть, они не так уж и не правы. Ты про англичан Да. Но ты же и сам англичанин. Был когда-то. Сейчас я предпочитаю считать себя гражданином мира. И что гражданин мира обо всем этом думает? Это просто смена вывески. Те, кто обладает реальной властью, никогда не отдадут ее так запросто. И в чем их выгода? «Может быть, мы никогда этого не узнаем. Какие-то теневые течения вырвались на поверхность. Но чтобы со всем этим разобраться, могут уйти годы. А у меня нет большого желания во все это лезть, пока все работает и машины ездят по правой стороне улицы. Президент, лорд-губернатор, они слишком далеко от нас, чтобы мы заметили хоть какую-то разницу». «До тех пор, пока машины ездят по правой стороне улицы?» — Лучше расскажи мне об этом типе, которого ты собираешься найти. Попробуй узнать что-нибудь по своим каналам. Я могла бы предупредить его, что это опасно, но он и сам это знал, а я была не в той ситуации, чтобы отказываться от любой помощи. Поскольку мне хотелось закончить дело как можно быстрее, я уже и так слишком долго была плохой матерью. На входе в штаб-квартиру «Такс» мне выдали новый электронный пропуск взамен прошлого, который я посеяла то ли в Техасе, то ли в мирах бесконечной войны, впрочем, не исключая, что это не случилось еще в самолете. Поскольку я не успел ничего поменять в кабинете Смита, ему не пришлось ничего менять обратно, и бюджет агентства не пострадал. Впрочем, плевать на бюджет. Со вчерашнего вечера это больше не моя забота. Рад, что вы решили принять мое предложение, мисс Кэрлингтон. — сказал Смит. — С чего вы взяли, что я решила? Может быть, я просто за вещичками зашла и документы какие-нибудь подписать? На самом деле никаких личных вещей у меня здесь не было. Просто не успела ими обзавестись. По факту я проработала в этом кабинете неполных два дня. — А это так? — осведомился Смит. — Не так, — вздохнула я. — Давайте прищучим этого сукиного сына, кем бы он ни был. «Давайте прищучим», — согласился Смит. «Но прежде, чем мы начнем прищучивать, хочу вас предупредить, что я встречалась с Кларком. Он заходил вчера ко мне в номер «Континенталя». Я хотела посмотреть на его реакцию, когда он узнает, что Кларк жив и все еще в городе, но на лице Смита ни единый мускул не дрогнул». «Он знает?» «Знает. Я ему рассказала». «Как он отреагировал?» «Спокойно. Как профессионал». «Что ж, если он решит, ему придется встать в очередь. Насколько я знаю Джона, он очень дотошный. Рано или поздно он явится за вашей головой, элиот Я буду ждать», – спокойно пообещал Смит. Он был настолько невозмутим, словно мы о погоде разговаривали, а не о смертельной опасности, которая над ним нависла. Кларк был метачеловеком. Он был практически бессмертным, и у него было 200 лет опыта диверсионной работы». Так что, несмотря на такс, который стоял за плечами Смита, в этом противостоянии я бы все равно поставила на Джона. Кроме того, Джон был моим другом, а друзей надо поддерживать всегда. Может быть, Смит так спокоен, потому что они нашли очередного креатора, способного воскрешать их из мертвых, как это делал Хэм? Но на мой прямой вопрос Смит все равно не ответит. Есть что-то еще, о чем вы хотели бы меня предупредить, мисс Кэррингтон? Британцы в городе. Да. Мне уже сообщили. Кстати, пока я добиралась сюда из отеля, на улицах мне не встретилось ни одного британца. Или, по крайней мере, они не особенно бросались в глаза. Я имею в виду, здесь не было мужчин в вычурных камзолах и завитых белых париках, или женщин в шелках и криолине, и конные экипажи по дорогам тоже не ездили. Как я понимаю, кроме нас из Техаса никто не выбрался? На данный момент да. Там началась заварушка на границе, и мы тоже могли бы в нее угодить, если бы не тот спонтанный портал. Но мы все еще надеемся, что наши агенты уцелели, и только неблагоприятные обстоятельства мешают им выйти на связь. Надеяться нам, конечно, никто не помешает, но если быть реалистами, то стоит признать, что вряд ли мы когда-нибудь снова увидим этих людей. Ликвидация черного блокнота обошлась нам слишком дорого. «А что с техасским отделением?» «Тоже неблагоприятные обстоятельства мешают выйти на связь?» «Нет, мы поддерживаем контакт». Они даже бы пытались продолжить расследование, но ничего не вышло. Курьер пропал, а офис транспортной компании оказался в районе стихийно возникших беспорядков. Архивы, разумеется, не уцелели. «Разумеется». «Офис разгромлен, бумаги сгорели, сервер пострадал, и даже если бы им удалось как-то переправить его сюда, сомневаюсь, что нам что-нибудь удалось бы оттуда вытащить. Этот след никуда не ведет». «Довольно удобно получилось», — заметила я, — «для того, кого я не знаю». «Я тоже об этом думал, но Техас все еще штормит, на границах неспокойно, и мы вряд ли сможем найти ту стихию, которая спровоцировала беспорядки». Техас для нас потерян. Даже если наш преступник там и наследил, мы этого уже не узнаем. А что с перепиской Форсайта? Наши специалисты все еще ее анализируют, но пока никаких зацепок они не нашли. Везде тупик, сказала я. Похоже, что чувак чертов гений. Умудрился убить столько народу и при этом даже не наследил. Возможно, они везде, сказал Смит. Поскольку Техас для расследования закрыт, мы вернулись к тому, что у нас есть на месте, и еще раз проанализировали путь Аманды из города. Ее машина была зафиксирована несколькими камерами, и, судя по ним, Аманда всю дорогу придерживалась скорости около 50 миль в час, за исключением одного отрезка, где ее средняя скорость упала до 20 миль. Она где-то останавливалась. «Да». Смит пощелкал кнопками и вывел карту на большой экран. «Интересующий нас фрагмент я пометил красным». «Две заправки», — констатировала я. «Возможно, там она и встретилась с тем, кому передала блокнот». «Как давно вы об этом знаете?» «Со вчерашней ночи. Поскольку нас не было, агенты решили проявить инициативу и проехались по этому отрезку, проверив наличие камер на этих заправках». На одной из них камеры оказались муляжами, на другой они были настоящими, но, увы, они не хранят записи дольше семидесяти двух часов. — На этом, как я понимаю, инициатива ваших агентов и закончилась? — Боюсь, что так. Ситуация была слишком неопределенная. — Я поеду туда и поговорю с людьми. Прошло больше, чем полгода. — Может быть, кто-то что-то и вспомнит, — сказал я. На самом деле это маловероятно, но сидеть на месте и вообще ничего не делать было невыносимо. Вы вообще спали этой ночью, Элиот? Нет. Я принимал дела, входил в курс дел. Новый кабинет министров урезал нам финансирование втрое. Да что они себе позволяют? Возмутилась я. Как мы будем делать свою работу без денег? Мы еще и самолет в Техасе оставили и вряд ли снова его увидим. Самолет меня сейчас волнует меньше всего. — Мы провалились, мисс Кэррингтон. Теперь они попытаются согнуть нас, как захотят. — Мы? — я насмешливо изогнула бровь. — Это была моя ошибка, но сейчас это уже совершенно неважно Или вы думаете, кому-то станет легче, если не уволят еще и меня? — Может быть, мне и стало бы, — заметила я. — Тогда мы можем потерять контроль над расследованием. — Если мы вообще хоть что-то контролируем в этом странном процессе которым и расследованием-то можно назвать с большой натяжкой. Пока тот, кого я не знаю, переиграл нас вчистую. Он сделал все, что захотел, а мы получили и смогли уничтожить блокнот только потому, что он нам это позволил. Но никто не безупречен, и он должен был допустить хотя бы одну ошибку, которая позволит нам к нему подобраться. Осталось только найти эту ошибку и подобраться, и снести его чертову башку моим чертовым топором. «Не напрягайтесь лишний раз, Эллиот. Я просто подтруниваю. Нет никакого смысла, чтобы кабинет министров сожрал еще и вас. И пока я еще не сожжен, давайте с вами прокатимся». «Куда?» «На заправку. Точнее, на две заправки». «Я всегда говорила, что ваши служебные эскалейды слишком много жрут». «Вы на самом деле верите, что мы там что-нибудь найдем?» Он пожал плечами. «Других зацепок у нас все равно нет. Я могла бы и сама». Не думаю, что у директора агентства нет каких-то более других дел. Интуиция подсказывает мне, что это расследование имеет наивысший приоритет. По крайней мере, до тех пор, пока нам его не зарубили. А есть такая вероятность? Скажем так, есть определенные предпосылки, так думать. Новый министр финансов от нас не в восторге. Вам он тоже не представился? Или вы не имеете права об этом говорить? Они решили сохранять инкогнито. Не знаю, как долго это у них будет получаться. Как это вообще работает? Они хоть сами-то друг друга знают, а их подчиненные, непосредственные помощники... шелом такого размера ни в каком мешке не утаишь. Давайте просто немного подождем и увидим, куда это все приведет. Жаль, что с другими проблемами этот подход не срабатывает.